Отряд 3. Ротоногие раки стоматопода Ротоногие раки стоматопода во многом сходны с только что описанными расщепленногими, но отличаются от них формой и расчленением тела и устройством жаберного аппарата. Щит, прикрывающий голову грудь у них, превратился в горизонтальную четырехугольную пластинку, которая оставляет неприкрытой переднюю часть тела и четыре задних членика голого груди. Глаза сидят на коротких стебельках, Сяжки состоят из трехчленистого стебелька с тремя жгутиками на конце. Челюстных ножек насчитывается до пяти пар. Наиболее развита вторая пара ротовых ножек, которые вооружены зубцами Брюшка, очень длинная и расширенная, оканчивается широким плавником Рак-кузнечик, сквилла мантис, имеет около 18 сантиметров в длину Ловится в большом количестве в Средиземном море и в Ла-Манше Так что составляет предмет торговли